Глава двадцать девятая. «Рита, ну что ты хочешь от меня услышать? Я что, по-твоему, должен был вести учет каждой мимолетной интрижки?» Раздраженно выпалил Матвей. «Ах, вот как! Значит, их было настолько много, что ты, бедняжка, не смог даже всех запомнить?» С ледяным спокойствием парировала я. Мой тон обманчиво ровный скрывал бушующий внутри ураган. «Да, дорогая». «В моей жизни были женщины. Я не святой», — признался он явно, начиная терять контроль над собой. «Но они были случайны. Пустышки. Ни одна из них не значила для меня ничего». «Браво, Матвей! Просто браво!» — съязвила я, саркастически захлопав ладоши. «Я это и так прекрасно понимала, но мне было необходимо услышать эту мерзость именно от тебя». «Услышала, и что дальше? Тебе полегчало?» Поинтересовался муж, тяжело опускаясь обратно в кресло. В его глазах плескалась смесь злости и какой-то отрешенности. Я медленно обошла массивный стол, разделявший нас, и, оказавшись напротив, впилась в него взглядом, полным презрения. «А дальше? Развод и раздел имущества, любимый!» Процедила я сквозь зубы. Каждое слово было пропитано отвращением. Я развожусь с тобой, Матвей. И чем скорее, тем лучше. Я не согласен. Я не дам тебе развод, поняла? Взревел Матвей, вскочив на ноги. Его лицо побагровело от гнева. Ни за что. Да что ты говоришь, протянула ясно рычатая издевка, доставая сумочки телефон. На экране горел включенный диктофон. Я повернула его экраном к нему, любезно предлагая полюбоваться доказательством его глупости. Я предвидела эту твою реакцию и поэтому предусмотрительно подготовилась. Твое признание, Матвей, в суде будет шах и мат. «Сука!» Прошипел сбешенный муж, обрушив тяжелый кулак на столешницу. Дерево содрогнулось, но меня это не тронуло. Его лицо перекосилось от злобы, когда он выплюнул это слово. Но я не дрогнула. Теперь в его глазах плескалась ярость, бессилие и страх. — Следи за языком, Матвей! — предупредила я, ненавистно прищурив глаза. — А то я, пожалуй, наду всех твоих многочисленных любовниц и выстрою их в шеренгу прямо перед судьей. Уверена, у каждой найдется, что рассказать. — Да пошла ты! — гаркнул он, судорожно пытаясь нацепить на лицо маску равнодушия. «Делай, что хочешь. Мне плевать». «Это все, что ты можешь сказать?» Усмехнулась я с болезненным наслаждением, наблюдая за его бессильной яростью. «Я ждала этого момента слишком долго. Конечно, ведь ты был уверен, что я буду плакать и убиваться, и в итоге прощу тебя. Ошибаешься, Матвей. Я достаточно из-за тебя настрадалась, и теперь это точно окончательный и бесповоротный конец». Я повернулась, собираясь уйти, наслаждаясь победой, но он неожиданно выскочил из-за стола, перегородив мне путь. Затем вцепился мне в руку, пытаясь задержать. Или же напугать. Его хватка была сильная, но не причиняла даже малейшего дискомфорта. — Ты пожалеешь об этом, Рита! — пророчал он. Его глаза метали молнии, но в их глубине плескался испуг. «Ты действительно думаешь, что сможешь вот так просто уйти и забрать половину моего состояния? Этому не бывать. Ты уйдешь ни с чем, или же наш брак будет продолжаться вечно. Поверь, любимая, я найду действенные способы». «Ты, видимо, спутал меня со своими любовницами, милый». Ледяным тоном отчеканила я, глядя ему прямо в глаза. «Может быть, твои дешевые угрозы и действовали на этих недалеких девиц?» но мне глубоко плевать. Это тебе стоит бояться меня, Матвей. Ты прекрасно знаешь, что если я захочу тебя раздавить, я непременно это сделаю». Я с усилием высвободила свою руку из его хватки, не оглядываясь, гордо выпрямилась и вышла из кабинета, оставив Матвея стоять в центре разгромленной комнаты с жалким видом. Его ярость, его угроза больше не трогали меня не вызывали даже тени былой тревоги. Я чувствовала себя так, словно с моих плеч наконец свалился огромный груз, копившийся годами. Мне уже даже не было так больно, как должно было быть. И больше всего я злилась на себя, за то, что за столько лет не смогла разглядеть, какой лживый ничтожный человек находился рядом со мной. Остановившись на миг возле машины, я глубоко вдохнула свежий прохладный воздух. Впереди была долгая и трудная битва, но я была готова к ней, как никогда прежде. Я больше не была той наивной и доверчивой Ритой, которую он знал, которую он так умело использовал. Он сам, того не подозревая, создал монстра, и теперь этот монстр пришел за ним, чтобы потребовать расплаты. Я завела машину и выехала с парковки. Куда теперь? Домой возвращаться не хотелось. Да и называть эту роскошную квартиру домом больше не поворачивался язык. Потому что я вложила столько любви, столько надежд, обустраивая наше, как мне казалось, счастливое гнездышко. Отдала всю себя, всю душу, всю нежность своего сердца. А оказалось, я собственными руками свела уютную нору для самой настоящей гадюки. В этих когда-то родных стенах Больше не было привычного уюта и тепла, а лишь холодный смрат лицемерия, предательства и лжи, пропитавший каждый уголок. Вместо того, чтобы вернуться в ставший ненавистным дом, я решила просто покататься по городу. Мне не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать, выслушивать сочувствующие успокаивающие комментарии или непрошенные советы. Сейчас мне нужно было просто уйти от всего этого раствориться в хаосе вечернего города, ощутить себя, наконец, свободно от груза прошлого, от лживых обещаний и разбитых надежд. Я ехала по улицам, не разбирая дороги, но угад сворачивая в самые незнакомые улочки города, пытаясь отыскать в них хоть что-то, что напомнило бы о нормальной жизни. В голове все еще гремели голоса Кристины и Матвея, словно эхо от взрыва но теперь они не задерживали так сильно, как раньше, не причиняли той острой режущей боли. Скорее они вызывали холодное отвращение и непреодолимое желание стереть из памяти весь этот кошмар, вырвать из сердца отравленное воспаление и начать, наконец, дышать полной грудью. Я ехала уже несколько часов, погруженная в полумрак салона, и убаюкивающие звуки спокойной музыки, доносившиеся из динамиков магнитолы, когда почувствовала, что начинает накрывать усталость. Мысли стали все больше путаться, а внимание рассеиваться. Нужно было передохнуть, развеяться, и я решила остановиться у ближайшей кофейни, чтобы купить крепкий бодрящий кофе. Перестроившись на соседнюю полосу, я на секунду отвлеклась на телефон, чтобы сменить наскучивший музыкальный трек, и в этот злополучный миг не заметила, как впереди резко затормозила машина время словно замедлилось, растягиваясь до бесконечности. Я отчаянно попыталась нажать на тормоз, вдавив педаль до упора, но дистанция была слишком маленькой, и я с глухим стуком въехала ей прямо взад. Удар был не сильным, но ощутимым. Мою машину слегка тряхнула, и по инерции я впечаталась в спинку сиденья.